Планирование пиар-акции. Выберите дату, найдите спикера, напишите пресс-релиз в виде письма дебила, подберите актеров, если нужно, зарядите телефоны и вперед, к посеву. Посев нужен для того, чтобы продуманный блестящий спектакль увидели не только вы, ваши сотрудники и исполнители, самое главное — СМИ. Для этого... Нужно научиться сеять информацию. Способы доступны каждому из вас. Никаких секретов. Поехали. Важно, чтобы не получилось, как в одной неудачной пиар-акции, в которой раскручивали новый мощный пылесос. Идея — помыть памятник Пушкину в центре Москвы. Приехали, помыли, уехали. Дворники-таджики сказали спасибо за то, что сделали их работу. В СМИ никто про акцию не узнал, потому что не позвали. Вот чтобы такого не было, смотрим следующий модуль и выполняем простые задания. Пять вариантов посева идеи. Есть такие варианты посева. Запуска вашей пиар-акции. Первый. Рассылка по редакциям пресс-релиза в стиле «Письмо дебила». Второй. Адресное письмо в редакцию или звонок. Третий. Мобильное приложение. Четвертый. Четвертый. Компетентные органы – полиция, суд, следственный комитет. Пятый – YouTube или любая другая социальная сеть. Есть множество кейсов, когда в топ Яндекса залетали новости из Фейсбука, бабушка Азнавура, посылка-обзывалка, умри, мразь, от Пониэкспресс, из Инстаграм, езда Хаммера по ступеням МГУ и многое другое. Допустим, на вас свалился инфоповод. Или вы придумали и исполнили все сами. Что делать дальше? Как быть с внезапным или ожидаемым счастьем? Под рукой у вас должны быть тревожные кнопки, при нажатии на которые информация быстро попадет в СМИ. А они, между прочим, только этого и ждут. Поверьте, на хорошие новости всегда есть повышенный спрос. LifeCore. Ваш карманный журналист. И другие тревожные кнопки. Есть пять видов тревожных кнопок. Первый. Мобильные приложения. Прямо сейчас скачайте себе на телефон следующие аппликухи. LifeCore и Подмосковье 360. Остальные по вкусу. Отслеживайте в App Store и Google Play новинки по ключевым словам. Народный репортер, гражданский журналист. И смотрите, что рекомендуется вам установить вместе с указанными программами. Второй. Программы, жаждущие крови. Чрезвычайные происшествия и прочее. На каждом региональном телеканале есть такая телепрограмма. В Твери, например, это дорожный патруль. Зайдите на сайты СМИ в своем регионе, запишите имейлы, e телефоны. Посмотрите сами программы. В конце всегда указывают контакты редакции. Третий. Пресс-релиз рассыльщики. Это Биту blogger, PR Онлайн, Прессуха, Огласка defispr.ru. -пр Есть даже специализированные рассыльщики для IT-сферы, например, Softpress Release. Какой сервис будет лучше для вас? Потестируйте сами. Заранее разошлите через каждый из них тренировочную новость и на том, который вам больше понравится. Держите депозит. И когда что-то случится, вы сможете сразу отправить пресс-релиз. Подробное описание каждого сервиса, все плюсы и минусы можете узнать в специальном обзоре на vc.ru. Бюджетный пиар. Обзор сервисов для рассылки и публикации пресс-релизов. Четвертый. Список рассылки по ведущим информагентствам. Сделать это проще, чем может показаться. Зайдите на Яндекс, забейте в поиске и последовательно выпишите имейлы и телефоны всех крупных информагентств. Лайфхак 1. Выписать имейлы нужных СМИ-партнеров Яндекса. Лайфхак 2. Выписать имейлы самых посещаемых в вашем регионе СМИ. Не забудьте выбрать справа наверху искомый регион. Для уверенности, что вы никого не забыли, можно свериться с Википедией по вашему городу. там обычно перечислены все сми кто работает на этой территории пятый соцсети чтобы новость взлетела с ютюба обязательно нужно ее там поднять в интернете много бирж которые возьмутся раскрутить ваше видео всего за несколько рублей за просмотр пожалуй отнесу я сюда и посев новости через петицию с и отставка павла астахова И пересмотр новогодней ТВ-программы, как инфоповоды, начались именно там. Острые темы, как я понимаю, набирают подписи органически. Вот прямо сейчас я подписал для прикола петицию о запрете съемок фильма «Брат 3», где то ли Стас Борецкий не хочет сниматься, то ли он просит этот фильм не снимать. Но Сергей Сельянов уже господина Борецкого пожурил. Мол, нечего спекулировать на памяти великого актера. А Борецкий собрал хайп в топе Яндекс новостей сейчас. Ну, человек в поисках новых ролей и проектов, хочет быть на виду. Но есть и хакерские методы накрутки. От живых людей до ботов. И секретный вариант тревожной кнопки. Это ваш знакомый журналист или знакомый пиарщик. Для представителя СМИ ваша новость — эксклюзив. Для пиарщика — кейс. Только надо быть хорошо знакомым с этими людьми. не забывать постоянно поддерживать связь, как-то собой заинтересовывать, поздравлять с днями рождения и так далее. Все вышеописанное, ваши рабочие и практически безбюджетные инструменты. Скачайте себе эти мобильные приложения прямо сейчас. Соберите базу контактов, нужных вам изданий, и поздравьте знакомых журналистов, с чем, неважно. Придется погрузиться в пиар-среду. Но это, поверьте, самое важное. Что нужно знать из пиара? Как сеять информацию? Есть альтернатива? Обращайтесь к профессионалам, у которых все пиар-каналы оттестированы. Да, если ваша акция ЧП, типа пожара или ДТП, звоните в полицию. У них там тоже в пресс-службе не дураки сидят, только и ждут случая пропиариться. Поэтому каждый странный вызов в полицию автоматом передается в пресс-службу. свою или дружественных изданий. А спецсвязь по рации — это лучший канал для рассылки пресс-релиза. Поверьте. Первый-первый, я сокол. Вот непонятная херня на кутузе. Пять лимузинов столкнулись. Вывод. Подготовьтесь к пассиву. Скачайте мобильное приложение LifeCore, обзаведитесь знакомым журналистам, заготовьте базу имейлов СМИ, сгенерируйте письма очевидцев Пополните баланс рассылочных сервисов. Обязательно зарядите мобильный телефон. И с собой возьмите зарядку. А то всегда в нужный момент энергия кончается. Ну и денег на телефон положите. А также на Яндекс-кошелек. Вечно у очевидцев деньги кончаются. Даже позвонить не могут. Один раз для загородной акции я специально покупал переносной модем. Пригодился. Еще на акцию возьмите ноутбук и флешки. На всякий случай. Фото обработать или информацию быстро перекопировать. В следующем разделе мы научимся правильно пожинать плоды проведенной пиар-акции. Чек-лист по подготовке и проведению взрывной пиар-акции. Итак, вы выполнили все задания. Давайте я дам еще несколько лайфхаков, Если вы делаете акцию не один, а с коллегами или с пиар-агентством. Первый заполнить бриф насколько возможно подробно, чтобы попытаться увидеть одно единственное решение пиар-задачи. Это задание нужно выполнить в любом случае, хотя бы для себя. Пиар закон девятый. В случае правильно поставленной задачи, буквально расщепленной на молекулы, как делает это Сергей Файер. Ответ или необходимая пиар-акция будет видна как на ладони в единственно верном варианте. Второй. Допросить с пристрастием клиентов насчет их медиапредпочтений. Третий. Снять показания бизнеса и вашего личного состояния до акции. Четвертый. Узнать страхи и мечты вашей целевой группы. Пятый. Выдать парадоксы. Шестой. Привязать вашу пиар-акцию актуальным событием. Седьмой. Составить банк 50 идей. Восьмой. Обогатить идеи гаданием по словарю, оговорками и взрывошаблонными ходами. Девятый. Завербовать журналиста. Очень желательно. Не получилось под эту акцию? Сделайте вербовку на будущее. Десятый. Обговорить вашу идею с юристом. Одиннадцатый. Придумать акцию в шести ипостасях. От малобюджетной до супердорогой. Двенадцатый. Сделать информационную платформу. Doctor Version of Spin. Разместить интернет-статьи в нужном вам ключе непосредственно перед акцией за один-три дня. Тринадцатый. Все спланировать. Найти актеров, порепетировать. четырнадцатый скачать себе лайв закинуть деньги на баланс, пресс-релиз рассылщиков, пятнадцатый провести акцию, грамотно посеять, шестнадцатый сделать скриншоты публикаций, сохранять ссылки, копировать видео с ТВ, семнадцатый подвести итоги, снять показатели после, восемнадцатый в случае неуспеха пустить Вторую волну акции — новый драматический поворот. Суд, самострел. Девятнадцатый. Через две недели, не раньше. Провести новую акцию в любом случае. Для усиления — в случае успеха. Или перебивки негатива — в случае, если все пошло не так. Двадцатый. Ставить зафиксированные публикации на свой сайт или лендинг в соответствующую рубрику. 21. При желании и необходимости через месяц провести первичные замеры, брендовые запросы, продажи, количество посещений сайта в период акции и другое. 22. При желании и необходимости, а также для очистки совести, написать статью «Как мы сделали этот кейс?» 23. Поблагодарить пиар-агентство и посоветовать его друзьям. 24. Отдохнуть, повспоминать, помастурбировать мозгом на достигнутый результат. Двадцать пятый. Послать ссылки на публикации родителям, друзьям, бизнес-партнерам, инвесторам, если они еще не видели. Скорее всего, они скажут, «Так это вы сами?» Двадцать шестой. При желании и необходимости заняться классическим пиаром. Хотя кто же градус понижает? Двадцать седьмой. рассказать о кейсе на ближайшей деловой конференции. PR-агентство упоминать и благодарить со сцены по желанию. Начать же разговор с PR-агентством можно по принципу Б-Б-Б. Бриф, бабки, беседа. Замеряем KPI PR-акции и применяем результаты. вот акция прошла давайте мерить что получилось лично я не сторонник отчетов собственно мне потому и нравится взрывной пиар что не надо писать никаких бумаг результаты видны невооруженным глазом я делаю акции до результата результат не количество публикаций хотя и это обязательно конечно я делаю акцию пока сам не буду доволен если я удовлетворен значит, точно будет превышение заявленного числа публикаций. Мне нравятся восторге клиентов. Вы боги пиара. Я дам вам покататься на своем Порше. Выкупленные залы в ресторанах, чтобы отметить успех и так далее. А недавно я спросил парня, у которого первый раз в жизни случился взрывной пиар, о его ощущениях. Он ответил честно, как будто всех выебал. Хотите после этого считать? Считайте. Это как после секса считать сожженные калории. Можно. Но зачем? Тем не менее. Помните таблицу с показаниями счетчиков. Давайте считать показатели. Количество публикаций, опрос целевой группы, трафик, брендовые запросы, продажи. Везде рост. Что дальше? Второй акт микродрамы или чистосердечное раскрытие? Прежде чем вы пойдете дальше, Подведем итоги. Мониторьте Яндекс.Новости, просто вбивая туда название вашей компании и имя и фамилию спикера. Кликните на историю показов и наслаждайтесь пиковыми показателями графиков. Через месяц после акции загляните сюда и оцените рост запросов по ключевому слову, названию фирмы или услуги. И самое главное, все публикации, которые о вас вышли, Сохраните к себе на сайт в рубрику «Пресса о нас», «О нас пишут» или «Нам доверяют». По статистике, логотипы СМИ увеличивают конверсию на ощутимую долю процентов, так как являются мощным социальным доказательством, триггером. Вам можно доверять. Внимание! Опасный тренд. некая странность в последнее время мы с коллегами заметили что публикации стали как то исчезать может яндекс вычищает неугодные статьи такие как суд за плохие новости может быть представители сми посмотрели мои видео и книги и сочли себя обманутыми нажаловались? может быть алгоритм поиска какой то новый выводы такие первый Привлекайте больше телеков пиар-акции. Видя контент вырезать сложнее. Делайте акции зрелищными, вплоть до выпуска YouTube пресс-релизов. Второй. Как только что-то вышло, сразу документируйте. Ссылку скопировать, сделать скриншот. Потом, если исчезнет, можно у СМИ напрямую в частном порядке поинтересоваться, что, мол, за дела. Третий. Скриншоты вешайте на сайт компании. Ну и, конечно же, главная рекомендация — проводите новую акцию. Нормальная, минимально допустимая периодичность взрывных пиар-акций раз в квартал. Но, по большому счету, их можно хоть каждую неделю проводить. Как Жириновский, например. Конечно, делать информационные взрывы — это классно, как вы, надеюсь, уже убедились. Но вдруг не вся ваша аудитория готова про вас читать только такие новости. Вдруг вы хотите иметь скучных клиентов? Вдруг вы после взрыва хотите спокойно пожить и желаете просто просвещать аудиторию? Вам это можно, ведь теперь-то вы желанный гость на эфирах. Поэтому рекомендую вам иногда заглядывать в окна. Группы в Фейсбуке, где каждый день телевизионщики ищут героев для своих репортажей. Зайдите в группы, посмотрите, одобрили ли ваше выступление и жгите. Заявляйтесь. Так вы сможете потренироваться в умении держаться перед камерой и бесплатно получить дополнительные выходы на ТВ. Вы можете спросить, зачем мне непрофильные запросы? Почему я, производитель окон, должен тратить время на разговоры о, например, ночном храпе? Отвечаю. Первое. Эфирное время того же первого канала на дороге не валяется. Как вы думаете, почему оно самое дорогое? Второе. ТВ – самый широко распространенный вид СМИ сегодня. Из миллионов зрителей вас точно увидят ваши будущие и настоящие клиенты. Третье. Замерено, что подключение нового канала засветки для вас и вашего бизнеса дает прирост конверсии по всем остальным каналам. Четвертое. Клиенты склонны доверять больше людям из телевизора. Да и цены у них повыше будут. А про что они там говорили? Бог весть про что. Главное, человек из ящика. Первый канал плохого не покажет. Пятое. Слава — это приятно. Только не подсаживайтесь на этот наркотик, чтобы не скатиться в пиар ради пиара. Очищать ли совесть после информационного взрыва? Меня часто спрашивают. Делать ли раскрытие акции? Руслан Татунашвили говорит, что у «Правды» очень маленькая целевая группа. Поэтому ваше признание и покаяние никому, кроме вашей совести, не нужны. Разоблачения дают в 10 раз меньше публикаций, чем основной повод. Овчинка выделки не стоит. «А как же правда?» — спросите вы. «Правда» — это то, что показали по телевизору. Как говорили в фильме, Вак, The Dog. И еще. Если я вижу публикацию раскрытия, я воспринимаю это так. Кейс был не особо удачный. А данная статья есть попытка выжать из инфоповода Максимум. В любом случае, задокументируйте все публикации по итогам акции, которые отследите вместе с названием СМИ, активной ссылкой, текстом публикации и записанным на YouTube видео. Проверено, что сайты, на которых есть рубрика типа «Пресса о нас», конвертируют больше.